Глава шестая. Приём. Морозов знал князя ещё ребёнком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеподствовал где-то далеко. Они не видались более 10 лет.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 Он был целою головой выше серебряного. Темно-русые волосы с сильную проседью Падали в беспорядке на умный лоб его, Рассеченный несколькими шрамами. А кладистая борода, почти совсем седая, Покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей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 Может в минуту гнева сделаться страшным, но приветливая улыбка и открытая неподдельная радушие скоро изглаживали это впечатление. Здравствуй, князь, здравствуй, князь дорогой. Добро пожаловать, сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусеную избу.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 Что против уговора сделаешь? Всё бывало снесёшь. А уж лукавства ни себе, ни другим не позволишь. Князь сделался неловко в присутствии Морозова. Боярин сказал он: Вот грамота к тебе от князя Пронского. Спасибо, князь. После прочту, время терпит. Теперь дай угостить тебя. Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто там? Скажите же, не что у нас гость, дорогой. Князь Никита Романович Серебряный. Чтобы сошла поподчивать. Тихо и плавно.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 Вот венгерская, вот мёд малиновый. Сама хозяйка на ягодах сытила. Морозов низко кланялся. Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок. Елена не взглянула на серебряного. Длинные ресницы её были опущены. Она дрожала. И кубки на подносе звенели один о другой. Что с тобой, Елена? сказал вдруг Морозов. Уж не больна ли ты? Лицо твоё словно снег побелело. Алёнушка, прибавил он шёпотом. Уж не опять ли проезжал Вяземский? Так.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 говорил вот жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь ты не обедал, князь. Благодарю, боярин. Обедал. Нужды нет, Никита Романович, ещё раз пообедаешь. Ступай, Елена, ступай, похлопачи. А ты, боярин, закуси, чем Бог послал. Не обидь старика Апального. И без того мне горе довольно. Морозов указал на свои длинные волосы.